Первое. Незамедлительно дать указание министру обороны РФ блокировать аэродром Потапова и предотвратить вылет Мрии. второе Обязать Генеральную прокуратуру России провести комплексную проверку ГК госвооружения. ЗАО «Феникс», компании «Аэротранс» и всех связанных с ними авиазаводов и банков с целью установления законности их деятельности и выяснения, перечисляются ли в бюджет средства, полученные от торговли российскими истребителями. Подпись. Начальник УПСМ генерал-лейтенант Нифонтов. Добавь. Проект подготовлен начальником оперативного отдела УПСМ полковником Голубковым. Он подождал, пока Ермаков закончит, и приказал, сделай один экземпляр и все сотри, чтобы и следа не осталось в компьютере. «Готово, товарищ полковник?» Через три минуты сказал Ермаков. Голубков посмотрел текст и молча пошел к выходу. Его остановил вопрос лейтенанта. «Что теперь будет, Константин Дмитриевич?» Голубков пожал плечами. «А что будет?» «Шеф подпишет. И отправим по назначению». Пусть решают в Кремле. Надеюсь, не станут слишком долго тянуть. — А если Мрия успеет вылететь? — Успеет. Мало не будет. — Кому? — Всем. — Кому всем? Кому — всем? повторил Ермаков. — Всем. От президента до самого нищего пенсионера. Всем. Вернувшись в свой кабинет, полковник Голубков перечитал текст, на бумажной четвертушке написал... «В досье. Документ составлен в порядке реализации оперативных мероприятий». Расписавшись, подколол четвертушку к листкам, вложил их в папку и подошел к окну. Через пятнадцать минут из ворот управления быстро выехала красная нива лейтенанта Ермакова. Расчет оказался верным. Это не обрадовало полковника Голубкова, но свершившийся факт не может отменить даже Господь Бог». Оставалось ждать. Через час докладную прочитает Ермаков-старший. Сразу после этого он должен будет связаться с подполковником Тимошуком и отменить приказ об отправке Мрии. У него просто нет другого выхода. «Если я все правильно понимаю», — подумал Голубков. А вот в этом у него были сомнения. Что-то во всем этом деле было не так, — Какая-то неправильность в нем была, ненормальность. Это ощущение скособоченности, словно бы искусственной смещенности всех акцентов, было неявным, неуловимым. Но полковник Голубков чувствовал это, как опытный водитель чувствует посторонний звук в работе двигателя. Расклад был совершенно понятным. Но эта понятность и не нравилась полковнику Голубкову. Дело представлялось слишком понятным, чтобы быть Правильным. Из потока машин вывернула оперативная Волга управление, требовательно посигналила у ворот. Из нее выскочил лейтенант Авдеев. Через минуту он сунулся в кабинет Голубкова. Две новости, Константин Дмитриевич, и обе хорошие, радостно сообщил он. Засекли хвост. Вас вели на двух же гулях и хонде, и вели так, что Люба дорого, настоящие профи. Это, по-твоему, хорошая новость? «Но мы же их засекли...» «Давай вторую», — кивнул Голубков. «Пробили». «По номерам?» «Нет, номера липовые, как и на краснодарских машинах». Удалось отвлечь водителя «Хонды» и плеснуть бензобак воды. Движок инжекторный заглох капитально. Водила вызвал по сотовому свою техничку. Ее и пробили. «И знаете, кто оказался?» 15 «Пятнадцатый отдел. Их наружка». «Точно — Точно? — переспросил Голубков. — Сто процентов! Молодой оперативник взглянул на хмурое лицо полковника и предположил, похоже, это не очень хорошая новость. — Ну почему? — возразил Голубков. — Бывают и хуже. — Но редко, — подумал он. Лейтенант Эвдеев молча стоял, ждал приказаний. — Сделай-ка вот что! — Помедлив, сказал Голубков, «Поезжай в НПО Жуковского, узнай в отделе кадров, кто из радиолокаторщиков уволился за последнее время. Человек работал в отделе Крылова. Узнай, где живет. Познакомься. Парень, он молодой, подход найдешь. Сказал, что хочет податься в челноки. Есть сомнения. Проверь. Приказ ясен? Так точно. Действуй. Оперативник вышел». Полковник Голубков проводил его хмурым взглядом. Новость, которую принес лейтенант Авдеев, была не просто плохая, она была очень плохая. Отдел 15В. Служба безопасности президента РФ. Вот, значит, на кого работал бородатый турист с видеокамерой в Будапеште. Это означало, что произошла утечка информации и не было вопроса откуда. Она произошла из Кремля. Полковник Голубков ткнул в пепельницу недокуренную сигарету и быстро прошел в информационный центр. Приказал Зотову «Шифруй. Центр, Пастухову. К объекту направляется железнодорожный состав из Улан-Удэ. Создайте препятствия для разгрузки состава для загрузки Мрии». «Готово», — кивнул Зотов. «Все? Добавь, Мрия не должна взлететь. Вот теперь все».